Глава 16. Эмоциональная нейробиология. Я уже говорил, что мы не одинаковы. Пожалуй, экспертом номер 1 по различиям в качестве и количестве нейромедиаторов и гормонов, циркулирующих от развития в утробе матери до зрелого возраста у мужчин и женщин, можно назвать нейробиолога Луан Брайзендайн. Из её многочисленных статей мы можем понять, что на женский и мужской мозг влияют разные, но иногда одинаковые гормоны. Напомню, что хотя эти гормоны воздействуют на нашу сущность и реакции на различные ситуации, эмоциональные или иные, не стоит забывать, что от контекста, культуры, обучения, воспитания, мыслей и прошлого опыта также зависит то, кто и какие вы есть. Но если сосредоточиться исключительно на биологии этапов развития человека, то преобладающие гормоны у каждого пола разные. У будущих женщин доминируют эстрогены, которые наделены большой властью. На заднем плане прогестерон, также мощный, но не функционирующий постоянно. Присутствует и немного тестостерона, который также играет энергетическую роль. Есть и другие нейрогормональные факторы, влияющие на женский мозг. Это окситоцин, который находит удовольствие в помощи и служении, также кортизол, с его перегруженной, напряжённой и высокочувствительной, физически и эмоционально природой. Вазопрессин, скрытный, с более тонкой и агрессивной мужской энергией. Наибольшую активность в женской молодости показывают дигидроэпиандростерон, ДГЭА или ГЕА и андростенди и андростендион. И наконец, алапрегнанолон. Без него женщины чувствуют себя очень раздражительными, так как это седативное, успокаивающее вещество. Внезапное и резкое падение его уровня играет центральную роль предменструальным синдромом. В мужском организме баллом правит тестостерон. Он формирует всё, что ассоциируется с мужественностью. Например, типичное поведение, связанное с желанием выделиться на фоне других самцов, а также активизирует схемы секса и агрессии. Он также отвечает за поиск партнёра. Вазопрессин усиливает мужественность. Это гормон ухаживания и моногамии. Благодаря ему самцы защищают и охраняют свою территорию, партнершу и детей. Антимюллеров гормон, АМГ или МАФ, в честь его первооткрывателя Йоханнеса Петера Мюллера. Очень сильный, бесстрашный и лишает эмбрион всего женского. Помните, что организм любого плода до восьмой недели беременности — женский. Окситоцин обладает функцией украшения, повышает эмпатические способности и включает в мозговых схемах доверие, романтическую любовь и привязанность. Он снижает уровень гормонов стресса, кровяное давление и играет важную роль в развитии связи между родителями и их малышами. Пролактин порождает, например, так называемую эмпатическую беременность у будущих отцов. Он стимулирует мозговые схемы, благоприятствующие отцовскому поведению, и снижает половое влечение. Кортизол действует, когда вы чувствуете угрозу, и активирует готовность к борьбе. Дофамин, о котором мы уже неоднократно упоминали, специализируется на развлечении, удовольствии, энтузиазме и нацеленности на победу и успех. Эстрогены Хотя и не такие мощные, как тестостерон, оказывают большое влияние и могут усилить у мужчин стремление к объятиям и другим проявлениям нежности. На разных этапах жизни гормоны оказывают сильное влияние на определение интересов мозга, будь он мужским или женским. Это отражается на поведении: пищевом, социальном, сексуальном и иногда агрессивном. Как я уже сказал в начале, от контекста и воспитания также прямо зависят выработка гормонов и, очевидно, интересы. Но если опираться только на нейробиологию, то можно подвести следующий итог. Во время развития плода у женщин появляются клетки мозга, отвечающие за развитие мозговых схем для коммуникации, интуиции, эмоциональной памяти и сдерживания гнева. Эти схемы продолжают расти в отсутствие повышенного мужского тестостерона. У мужчин, начиная с 8-й недели беременности, тестостерон маскулинизирует схемы полового влечения, исследовательского поведения и резких мышечных движений и в свою очередь взаимодействует с фактором АМГ для дефеминизации мужского мозга. В период детства Женский организм выделяет в больших количествах эстрогена с 6 до 24 месяцев. Затем начинается пауза в производстве, что усиливает вербальные и эмоциональные схемы, а в будущем будет свидетельствовать о повышенном интересе к игре. Напрочь, в мужском организме продолжается производство АМГ. Во время этой детской паузы наблюдается низкий уровень тестостерона. Это приводит к формированию исследовательских поведенческих схем мозга. Также продолжают развиваться схемы, отвечающие за мужскую сексуальную активность. Можно заметить повышенный интерес к победам, движениям, преследованию предметов, грубым играм. В период полового созревания гормональные изменения у женщин проявляются в повышении уровня эстрогенов. Прогестерона И тест тестостерона наряду с началом менструального цикла. Эстрогены становятся больше, чем тестостерона. Усиливаются стрессовые, вербальные, эмоциональные и половые схемы, что повышает интерес к сексуальной привлекательности и приводит к отдалению от родителей. У мужчин в период полового созревания уровень тестостерона повышается в 20 раз. Также повышается уровень вазопрессина, и напротив, наблюдается низкий уровень АМГ. Повышается чувствительность и развитие схем полового влечения, а также территориальной агрессии. Схемы визуального сексуального влечения фокусируются на женских фигурах, преобразуется обонятельное восприятие феромонов и меняются циклы сна. Наблюдается повышенный интерес к территории. социальному взаимодействию, различным частям тела, избегание родителей и неповиновение авторитетам. Уже в период половой зрелости у женщин эстрогены, прогестерон и тестостерон меняются каждый день месяца. Её основное внимание сосредоточено на поиске второй половинки, любви и карьерном росте. Мозговые схемы Принятие решений и эмоциональный контроль созревают раньше у мужчин, тестостерон всё ещё активен. Он связан с включением схем спаривания, секса, защиты. Он отдаёт приоритет сексу, а затем любви и отношениям. Любовь моя это не я, это нейробиология. Зрительные схемы изменяются, чтобы быть в состоянии обнаружить потенциально агрессивных самцов. И интересы будут такими же, как и у женщин, с акцентом на поиск сексуальных партнёров, работу, деньги и карьерный рост. Во время беременности в женском организме резко повышаются уровни прогестерона и эстрогенов, что подразумевает сдерживание схем стресса. Мозг успокаивается прогестероном, гормоны плаценты и плода берут на себя управление мозгом и телом. Всё это порождает заботу о физическом благополучии, о том, чтобы в первую очередь не навредить плоду, а выживанию, и только потом о работе. Во время кормления грудью на первый план выходит окситоцин и пролактин. Схемы стресса по-прежнему сдерживаются, схемы секса и эмоций блокируются, поскольку внимание сосредоточено исключительно на ребёнке. При воспитании детей добавляются циклические тестостерон и эстрогены, что усиливает функцию схем стресса, беспокойства и эмоциональной связи. Основное внимание уделяется благополучию, воспитанию и развитию детей, а также адаптации к повышенному уровню стресса и работы. Мужчины разделяют эти процессы и во время беременности матери. А также после рождения ребёнка уровень пролактина повышается, а уровень тестостерона падает, что известно как синдром Кувады. Схемы полового влечения ослабляются, а слуховые схемы обостряются. Основное внимание уделяется защите матери и ребёнка, поддержке семьи. В перименопаузе циклы эстрогенов, прогестерона и тестостерона неустойчивы. Интерес к сексу начинает колебаться, также страдает сон. Как следствие, повышается утомляемость, раздражительность и перепады настроения. В центре внимания будет выживание изо дня в день и способность справляться с этими эмоциональными подъёмами и спадами. У мужчин до наступления андропаузы происходит постепенное снижение тестостерона. Сохраняется сосредоточенность на сексе, территории и привлекательных женщинах, если им интересно именно женщины. Основное внимание уделяется образованию детей и положению на работе. В период менопаузы уровень эстрогенов понижен, а прогестерон отсутствует. Мозговые схемы, требующие эстрогенов, окситоцина и прогестерона, снижают активность Поэтому основное внимание будет уделяться поддержанию здоровья, повышению благосостояния и принятию вызовов. Во время андропаузы продолжается постепенное снижение тестостерона, но репродукция по-прежнему возможна, и поэтому основное внимание всё ещё уделяется сексу. Повышается уровень окситоцина, как и в случае с женщинами, Основное внимание уделяется поддержанию здоровья и улучшению благосостояния. Именно в этот момент мужчины нейробиологически ближе всего к женщинам, поскольку окситоцин обеспечивает большую восприимчивость к привязанности и чувствам. И наконец, во время постменопаузы прогестерон и эстроген находятся на стабильно низком уровне. Окситоцин также снижает сам. Появляется больше спокойствия, мозговые схемы меньше реагируют на стресс и менее эмоциональны. Внимание сосредоточено на себе, а не на заботе о других. Повторяю, всё это чисто биологическое и обусловлено гормонами. Нельзя забывать о влиянии контекста и воспитания на усиление, ослабление или исчезновение только что описанных форм поведения. Кое что об эмпатии. Столь популярная последнее время эмпатия изучается самыми разными дисциплинами и определяется как постановка себя на место другого. И действительно, хотя вы очень хорошо осведомлены, осознаёте вы это или нет, о своих внутренних состояниях, Вы также проводите много времени, размышляя об опыте других людей. Эмпатия это способность и склонность разделять и понимать внутреннее состояние другого человека. Это ваша конструкция, в которой есть взаимосвязанные компоненты и другие абсолютно независимые. В академическом мире выделяют два процесса, которые привлекли особое внимание к эмпатии. Первый обмен опытом. От английского experience sharing или тенденция воспринимающих. Воспринимающие это эмпаты, те, кто впитывает происходящее с другими людьми. Воспринимающий, фокусируясь на окружающих, распознаёт их состояние или сенсорно-моторные, интуитивные и эмоциональные показатели. также известно как эмоциональная эмпатия. Такая эмпатия развивается в первые недели жизни в рудиментарной форме и устанавливается в течение первых нескольких лет. Почти сразу после рождения младенцы способны имитировать мимику, например, высовывать язык. Дети также демонстрируют другие признаки этого процесса, например, выражают дискомфорт когда слышат плач другого ребёнка. Однако этого не происходит, если им включают запись их собственного плача. Этот вид эмпатии рождается быстро и неосознанно. Таким образом, обмен опытом и подражание могут быстро происходить вне вашего сознания. Во время этого процесса, благодаря зеркальным нейронам, воспринимающий демонстрирует паттерны мозговой активности, аналогичные тем, которые он демонстрировал бы, если бы переживал ситуацию сам. Это свойство, которое мы называем нейронным резонансом, характеризуется активацией различных участков мозга, таких как области, связанные с двигательной активностью, с соматическими ощущениями, такими состояниями, как боль, отвращение и вознаграждение. А люди с психопатией, некоторыми поведенческими расстройствами или пациенты с фронтотемпоральной деменцией лишены этой способности. Второе. Ментализация. От английского mentalizing. Описывает осознанные рассуждения воспринимающих о других людях с использованием интернализованных теорий. Этот процесс также известен как когнитивная эмпатия. Например, воспринимающий сочетает свою интуицию с подсказками, которые выражают другие люди, и на основании, прежде всего, их мимики или действий, делает выводы об их эмоциях, намерениях и убеждениях. Первые признаки этой способности Проявляются к концу первого года жизни или в начале второго, и она развивается в раннем детстве наряду с различными когнитивными процессами. В отличие от эмоциональной эмпатии, она требует времени, усилий и внимания. Процесс ментализации может быть нарушен из-за отсутствия внимания и времени, что видно на примере ошибок, которые совершают те, кто отвлекается или торопится. В процессе ментализации задействованы корковые структуры, такие как медиальная префронтальная кора, которая реагирует на информацию о ментальных состояниях. Также участвуют задняя поясная кора, височная доля, теменная доля и височно-теменной узел. Последний реагирует более избирательно при распределении новой и неожиданной информации. и удерживает несколько репрезентаций одновременно. Этот процесс также характеризуется такими явлениями, как автобиографическая память и оценка перспектив в будущем. Этот тип эмпатии обычно отсутствует или затруднён у людей с расстройствами аутистического спектра. Оба эти процесса, обмен опытом и ментализация, связано с третьим ключевым компонентом эмпатии просоциальной мотивацией. Это когда вы часто разделяете и понимаете состояние других людей и чувствуете обязательство помочь им. Другими словами, это явление, которое служит важным адаптивным поведением. Эмпатия таким образом способствует жизненно важному кооперативному поведению. через просоциальную мотивацию. Желание помочь другим. Это происходит потому, что люди, которые косвенно разделяют и понимают состояние других людей, заинтересованы в них. Классические и современные исследования обусловливания доказали, что воспринимающие могут бояться стимула или получать от него удовольствие, если он связан с наказанием или вознаграждением, которое получают другие. И людей, и обезьян можно приучить повторять определённые реакции только потому, что они уменьшают страдания другого человека. Процесс обмена опытом более жизнеспособен в отношениях один на один и не так эффективен в группах, то есть возможно, что наблюдатель не активизирует свою просоциальную мотивацию в присутствии группы. А в случае с процессом ментализации часто бывает так, что после рационализации принимается решение не помогать, поэтому просоциальная мотивация также не возникнет. Взаимосвязанные процессы эмпатии. В большинстве естественных эмпатических эпизодов, то есть происходящих вне лаборатории, воспринимающие получают динамические мультимодальные подсказки и сигналы в контексте. эти сигналы, воспринимаемые через различные каналы и органы чувств. Однако новые исследования с использованием видео и живого общения показали, что оба процесса обмен опытом и ментализация взаимосвязаны. И таким образом демонстрируется связь между обеими сетями мозга. В естественных условиях точность предсказания результатов, то есть понимания того, что происходит, с другими людьми, по-видимому, не поддерживается только одним из процессов, а зависит от комбинации обоих. И действительно, точность требует продумывания. Таким образом, то, что чувствует воспринимающий, задаётся помимо прочего контекстом и требует достаточного времени и внимания. Однако процессы, задействующие обмен опытом, сопровождают межличностные совпадения, а в некоторых случаях быстрее, чем процессы ментализации. Воспринимающие быстро интерпретируют выражение лица и позы. Этот обмен, в свою очередь, позволяет им читать собственные внутренние состояния в поисках подсказок для понимания того, что чувствуют другие. Иными словами, Вы смотрите внутрь себя, чтобы почувствовать то, что чувствуют другие. Важно отметить, что хотя оба процесса способствуют получению точных результатов, в зависимости от контекста один процесс будет выгоднее другого. Обмен опытом мощный инструмент для интерпретации внутренних состояний при условии, что вы, как воспринимающий, считай це его разумной моделью для понимания другого. Мотивационная природа эмпатии. Согласно распространённому предположению, эмпатия автоматически активируется при наличии определённых эмоций. Однако существует множество доказательств того, что воспринимающие могут изменять эмпатические эпизоды Обезвеси совмести от собственных желаний или целей. Например, в определённой ситуации вы можете избегать эмпатии, если что-то будет слишком мучительным или затратным для вас. И наоборот, вы можете испытывать эмпатию, когда она способствует достижению целей, например, укреплению социальных отношений в коллективе. Некоторые случаи неспособности воспринимать эмпатию позволяет предположить, что проблема заключается не в способности сопереживать как таковой, а в снижении мотивации. Ещё одно распространённое заблуждение это предположение о том, что эмпатия всегда желательна. Она действительно обеспечивает эмоциональную основу для многих адаптивных форм социального поведения, но не всегда оказывает позитивный силой. Например, вы можете использовать процесс ментализации для манипулирования, шантажа и причинения боли другим людям. Наконец, эмпатия может вызывать эмоциональное истощение. Некоторые исследования показывают, что многие люди дистанцируются от других и избегают сопереживания, чтобы не порождать такого истощения. Эмпатия у мужчин и женщин До недавнего времени считалось, что различия между мужчинами и женщинами в том, как мы чувствуем и выражаем свои эмоции, объясняются исключительно разным гормональным составом и особенностями воспитания. Однако некоторые авторы, такие как доктора Шамай, Шульта и Мардину и Тио, провели исследования, показавшие, что мужчины и женщины по-разному используют Две описанные выше системы эмпатии. Напомню, что когнитивная эмпатия или ментализация это интеллектуальное понимание переживаний другого человека, но без ощущения того, что он чувствует. То есть понимать, но не заражаться эмоциями других. Этот тип эмпатии чаще задействуется у мужчин, чем у женщин, и позволяет усилить аналитические и когнитивные способности, чтобы понять происходящее. Эмоциональная эмпатия или обмен опытом это способность интуитивно подключаться к психическим состояниям других людей. Последнее жизненно важно для нашей социальной функции. Такая эмпатия больше присуща женщинам и позволяет им понять, что ощущает другой человек, как он действует и что собирается сделать. Давайте проясним. И у женщин, и у мужчин есть обе эмпатические системы, но, похоже, мы не используем их одинаково. Мужской мозг больше настроен на поиск решений, чем на сопереживание. Это не значит, что ему всё равно. Именно пытаясь решить проблему, он и показывает свою привязанность и любовь. Другими словами, вы обычно понимаете, что происходит с вашей девушкой, но предлагаете возможные решения, не сказав ей сначала: "Любовь моя, я знаю, что ты чувствуешь". В нашей западной культуре мальчики обычно с детства учатся вести себя круто и скрывать свои страхи и другие неприятные эмоции. Мы даже тренируемся перед зеркалом. Происходит именно то, что в главе 9 мы определили как подавление выражения эмоций. И случается это прежде всего с повышением уровня тестостерона в 13-летнем возрасте. Сегодня существуют исследования, в которых анализируется активность лицевых мышц у мужчин и женщин, и которые показывают, что обучение и практика подавления эмоций и их невыражение позволяют нам легче автоматически скрывать то, что мы чувствуем. Знаменитое «непроницаемое лицо» или «покер-фейс». Не то, что мы, мужчины, всегда принимаем специально или сознательно. Просто со временем мы довели его до автоматизма. Однажды подруга спросила меня, почему мужчины в ответ на эмоциональные вопросы так часто используют логику, а не эмоции. На это я ответил, настоящий вопрос в том, Почему женщины так не делают? Некоторые учёные изучали, что произойдёт в мозге мужчин и женщин, если дать им гормоны, более свойственные людям другого пола. Если мужчины получают большую дозу окситоцина, то их способность воспринимать эмоции других людей возрастает. Они временно становятся более эмпатичными. Когда женщинам дают больше тестостерона, они лучше фокусируются. Другими словами, мужчины не бесчувственные роботы. Всему виной тысячелетняя эволюция и море тестостерона. Из всего этого можно сделать вывод, что мужчины и женщины не видят мир одинаково. Ещё одно интересное различие в структуре мозга мужчины и женщин это прозрачная перегородка или шиптальная область, отвечающая Помимо прочего, за подавление потенциального поведения, вызванного гневом. Угадайте, у кого прозрачная перегородка больше, то есть активнее, и поэтому они склонны выражать меньше гнева в качестве привычной реакции. Да, у женщин схемы мужского гнева и агрессии формируются ещё до рождения. о зачем культурно и гормонально подкрепляются в детстве и юности. Хотя исследования показывают, что мужчины и женщины сообщают о чувстве гнева одинаковое количество минут в день, мужчины становятся физически агрессивными в 20 раз чаще, чем женщины. Конечно же, биология мужского мозга не повод для нас, мужчин, выходить за рамки приличия, но она помогает нам понять, Почему мы склонны так энергично защищать свою мужественность? Это мужское дело, часто говорим мы. Когда речь идёт о спорах между мужчинами и женщинами, исследования показывают, что и те, и другие могут одинаково хорошо или плохо помнить факты, но женщины гораздо лучше и дольше помнят эмоциональные детали. Допустим, девушка говорит вам: "Помнишь, 11 лет назад Мы ходили на костюмированную вечеринку в дом тёти твоего друга за городом, и ты смеялся, потому что у меня спадал парик. Очевидно, что вы понятия не имеете, что она имеет в виду, но я уверяю вас, она не лжёт. Она помнит, особенно, если вы её обидели. У мужчин есть то, что называется автокаталитический гнев. Как только гнев появляется, И вот трудно, но не невозможно остановиться. Это чувство подпитывается тестостероном, вазопрессином и кортизолом, что заставляет нас меньше бояться противника и активизирует особую область для борьбы за территорию. Достижение определённого порога высокого тестостерона даже вызывает удовольствие. Существует множество исследований, которые доказывают, что гнев не только обманывает наше мышление, снижает восприятие риска и провоцирует агрессивное поведение, но иногда заставляет нас мыслить более ясно, рационально. Оказалось, что сердитые мужчины чаще привлекают внимание не только других мужчин, но и женщин. Как ни странно, то, что часто заставляет женщин прекратить отношения, постоянный гнев изначально бессознательно привлекло их к этому мужчине Хорошая новость в том, что у пар, которые чаще ссорятся, выше шансы быть вместе долго. Подавлять гнев годами вредит хуже любых ссор. Мозг большинства женщин подобен высокопроизводительной эмоциональной машине с двигателем, способным определять момент за моментом. невербальные сигналы сокровенных эмоций других людей. Мужчины не так хорошо умеют считывать мимику и эмоциональные нюансы, особенно когда речь идёт о признаках безнадёжности и тревоги. Только увидев слёзы, мы понимаем, что что-то не так. Возможно, именно поэтому женщины, вследствие своего биологического развития, плачут в 4 раза чаще мужчин. Ведь это неоспоримый признак печали и страдания, который мы, мужчины, не можем игнорировать. С другой стороны, причувствие это реальные физические ощущения, которые женщины испытывают чаще мужчин. Не забывайте, что я обобщаю, и которые передают определённую информацию в отдельные области мозга. Возможно, это различие определяется большим количеством клеток в женском мозге, предназначенных для распознавания ощущений в теле. После полового созревания их количество увеличивается ещё больше благодаря эстрогенам. Так что связь между предчувствиями и знаменитой женской интуицией может быть чисто биологической. Когда женщина получает эмоциональные данные и информацию из живота, Её тело посылает сообщения в островковую долю и переднюю поясную кору. Островковая доля очень старая область мозга, которая обрабатывает эти данные, а поясная кора, которая обычно больше и активнее у женщин, играет критическую роль в предвидении, оценке, контроле и интеграции негативных эмоций. У женщин учащается сердцебиение, сводит живот, а мозг интерпретирует интенсивную эмоцию. Похоже, у мужчин нет врождённой способности читать эмоции по лицам, но мы можем научиться. Благодаря всему этому женщины гораздо лучше понимают, когда они задевают чьи-то чувства или какие эмоции переживает персонаж истории. Эта способность может быть результатом работы их зеркальных нейронов, которые позволяют им не только подробно за всем наблюдать, но и подражать жестам, положению тела, мимики и дыханию других людей. Это способ, который они используют, чтобы понять, что чувствует другой человек. Некоторые эксперименты с МРТ показывают, что простое наблюдение за человеком в определенном эмоциональном состоянии Или представление о такого человека автоматически включает мозговые модели, аналогичные наблюдаемым. И женщины очень хороши в этом. Скорее всего, в каменном веке, когда ещё не существовало вербального языка, это было преимуществом уметь быстро читать эмоции друг друга и таким образом лучше защищать своих детей. У мужчин эмоции обычно вызывают меньше интуитивных реакций и больше рациональных мыслей. Например, мужчины часто говорят: "Почему ты плачешь? Не раздувай из мухи слона. Это так глупо". Одни исследования показывают, что мужчинам требуется больше времени на обработку и интерпретацию эмоционального смысла ситуации. Другие демонстрируют что слёзы женщины вызывают боль в мужском мозге. Короче говоря, женщинам присуще стремление быть рядом в эмоционально трудные времена. Например, младенцы женского пола в возрасте менее 24 часов больше реагируют на крик другого ребёнка, чем младенцы мужского пола, как и на выражение лиц. Мужчины способны распознать лёгкие признаки грусти на лице женщины в 40% случаев, а женщины в 90%. И если мужчины и женщины отмечают, что им одинаково приятно находиться рядом со счастливым человеком, то только женщины отмечают, что им так же комфортно быть рядом с грустным. Конечно, это не делает нас мужчин умышленно менее чувствительными. Уверен, что всё дело в более древней настройке у женщин. Мужчины склонны избегать контактов с другими людьми, когда они переживают трудные времена. Мы часто предпочитаем переживать в одиночку и думаем, что женщины хотят того же, и поэтому кажемся бесчувственными. Есть два исключения. Когда мужчины регистрируют эмоции и запоминают их детали так же хорошо, как и женщины. Первое. Если люди, взаимодействующие с нами, очень злы и выглядят угрожающе. В таком случае мы обычно активируем мышечные реакции. Второе, если кто-то угрожает покинуть нас. Итак, мы разные в эмоциональном плане, учитывая отличительные гермональные особенности, которые влияют на нас с момента пребывания в утробе матери до зрелого возраста. Однако не нужно забывать об огромном влиянии воспитания, уровня знаний и опыта на распознавание, выражение эмоций и в итоге способность их регулировать. В последней главе лимбического мозга мы займёмся очень модной темой которая от этого не становится менее интересной. Квантовым разумам и квантовыми эмоциями. Упражнение фильм. Подумайте о решении, которое собираетесь принять. Остановитесь на минуту и спросите себя: а если бы это был фильм, чем бы он закончился? Спросите своего возлюбленного или возлюбленную. Упражнение. Я тебя слушаю. В преследующем разговоре слушайте собеседника, не думая о том, что он собирается сказать. Сообщить ему, что вы думаете об услышанном. Внимательно слушать это подарок, который вы можете сделать другим. Упражнение. Цвет. Какой ваш любимый цвет? Оглянитесь вокруг и посмотрите. Сможете ли вы найти его на своей одежде? Позади или впереди себя. В течение дня следите за этим цветом. Упражнение «Вкус». Какой вкус вы сейчас ощущаете? Даже если вы ничего не замечаете, какой вкус у этого ничего? Упражнение «Поищите». Поищите внутри и снаружи себя что-то прекрасное. упражнение невиданное съездитесь в место, в котором вы бывали сотни раз остановитесь и посмотрите во все стороны чего вы раньше никогда не замечали упражнение неизвестное предлагаю вам обратить внимание на то, что вы обычно игнорируете небо лампа на потолке дерево цветок картина. Если что-то классное в обычных вещах, осмелитесь ли вы поделиться этим? Упражнение с кем? Если вы проводите слишком много времени с негативными людьми, вы заразитесь. Именно поэтому проводите как можно больше времени с позитивными людьми. Оцените свою жизнь прямо сейчас. какие люди вас окружают. Верят ли они в вас и поддерживают или же постоянно терзают и принижают ваши идеи и мечты? Составьте список из десяти человек, с которыми вы проводите значительную часть своего времени. Рядом с ними напишите, насколько они вас поддерживают и в чем вы хотели бы получить от них больше поддержки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова